Глава двадцать седьмая Ксилари никак не реагирует на слова горгоны Ни единый мускул не дергается на его лице. Я жду чего угодно от шквала пуль и до появления всех павших стрелков Гелиада. Однако Арианель все равно умудряется меня удивить. Вот она стоит совсем рядом, а сейчас исчезает, чтобы проявиться на расстоянии двух десятков шагов от Вакара. Тот вскидывает кулак, готовый обрушить на нее весь свой арсенал, и замирает, с интересом оглядываясь по сторонам. Причина его любопытства проста. Обоик Супернов накрывает прозрачный купол, раскинувшийся на десятки метров во все стороны. Попавшие внутрь него квазары даже не успевают моргнуть, как их выкидывает наружу. Просто телепортирует прочь. Череда хлопков. И вот они толпятся вне купола, пытаясь понять, почему их пощадили. У меня есть теория на этот счет. Даже две. Первая. Моя фея крестная не собирается брать на себя тех, с кем можем разобраться мы сами. Или, во всяком случае, костьми лечь, но попытаться. Вторая. Способность горгоны. А это наверняка способность частично подпадает под управление сопряжения. И это оно выдворило ксилари прочь, обеспечив площадку для поединка между новыми. Чем-то данное умение хмурой курильщицы напоминает мне дуэль за право получить следующий ранг. Там тебя перебрасывает на другую планету, обеспечивая приватность и отсутствие постороннего вмешательства. Здесь все то же самое происходит прямо на земле. Наш отряд с напряжением следит за происходящим, не выпуская из поля зрения и вражеских квазов. Здесь не меньшим трепетом взирают на проявление мощи своего господина. Каждый из нас понимает, кто бы не выиграл в поединке, это решит исход всего сражения, потому что Нова при желании легко вырежет всех Квазов до единого. Чем-то все это напоминает те самые легендарные битвы прошлого, где перед началом масштабной сечи Пара лучших воинов сходилась один на один. И вот вся армия, затаив дыхание, взирает, как сильнейший их боец противостоит неприятелю. Победит наш, боевой дух взлетит до небес. Победит их? О таком даже думать не хочется. Под куполом начинают разворачиваться грандиозные события. Вакар резко выбрасывает руки вперед, и земля вокруг горгоны начинает дрожать. С оглушительным грохотом почва вздыбливается, по ней бегут трещины, из которых вырываются языки пламени. Настоящие фонтаны лавы хлещут вверх, накрывая пространство потоками тягучей магмы. Вся эта территория будто переносится прямиком в ад. Жар такой силы, что камни вокруг начинают плавиться, а кожу обжигает даже на расстоянии. Вот только горгона не теряется. Она мгновенно превращается в светящийся сгусток света и с огромной скоростью несется прочь, вырываясь за пределы смертельной ловушки. Лава прожигает землю там, где только что стояла Арианель, но саму ее задевает лишь слегка, опалив край плаща. «Неплохо! Неплохо!» Цедит она сквозь зубы, молниеносно выхватывая из кобуры пару револьверов, увитых шипастыми стеблями розы. Гудение выстрелов сливается в одну протяжную ноту. Потоки раскаленной плазмы накрывают фигуру бездушного. Воздух вокруг женщины кажется живым от бушующей силы. Он буквально кипит от невиданной энергии. Залпы летят точно в цель, выжигая все на своем пути, но вакар готов. Миг, и вокруг него сгущаются частицы света. Навстречу чужой плазме устремляются сияющие заряды. Будто крохотные фрагменты звезд упали с небосвода, чтобы поразить воображение всех, кто наблюдает этот бой. Ярчайшая вспышка на миг ослепляет. От грандиозного взрыва при столкновении плазмы и мерцающих зарядов закладывает в ушах. Когда дым и свет рассеиваются, оба дуэлянта невредимы. Вся эта пикировка происходит на таких колоссальных скоростях, что лишь спурт помогает мне отслеживать происходящее. Кселари контратакует, вскинув руки к небесам. Это похоже на молитву, но ее последствия куда более разрушительны. Воздух вокруг него электризуется. Даже отсюда ощущаю, как волоски на моей коже встают дыбом. Внутри купола над головами обеих нов собираются темные, как уголь, тучи. Из их недр начинает падать целая грость массивных огненных метеоров, оставляя за собой шлейфы густого дыма. Будто сами небеса гневаются на Горгону и обрушиваются на нее градом раскаленных снарядов. Наблюдающие со стороны Кселари оживленно гомонят, уверенные в победе своего лидера. аренель выглядит невозмутимой. «Давай! Давай!» Не замечая, бормочу я себе под нос. Кажется... Астероиды вот-вот накроют Гаргону, но в последний момент воздух вокруг нее идет рябью, искривляясь, словно детская игрушка-калейдоскоп. Пространство буквально сворачивается слоями. Летящие к стрелку метеоры попадают в это месиво и внезапно вылетают наружу. Прямо на Вакара! С изменившейся траекторией убийственные глыбы несутся к своему создателю, и он вынужден реагировать. В его фигуре ощущается нервозность. Торопливо воздействуя на угрозу, бездушный заставляет снаряды сдетонировать прямо в воздухе. Цепочка оглушительных взрывов прокатывается под сенью купола, но на нем не единой трещины. Арианель пользуется мгновенным замешательством врага и стреляет огромным сгустком плазмы, усиленным до предела всех ее возможностей. За ним тянется шлейф после образов, в котором я узнаю дуплет. Этот раскаленный снаряд на огромной скорости пробивает защитный барьер бездушного и врезается в его плечо, отрывая целую руку вместе с пластинами доспехов. Обрубок даже не кровит, мгновенно запекшись. На влажную траву летит срезанная конечность. Растаявший от страшного жара снег превратился в скромные лужи под их ногами. Кселари успел сместиться в последний момент, избегая смерти, иначе бы вместо руки потерял голову. После такого удара даже этот монстр не должен устоять. Однако Вакар лишь еще сильнее ерится от полученной раны. Его глаза вспыхивают безумным гневом. Сквозь маску звучит зубовный скрежет. Он воздает к солнцу свои уцелевшие три конечности, и небесный свод над ним озаряется ослепительным сиянием. Что-то грядет. Раскаленные до бела потоки солнечной плазмы хлещут по горгоне, выжигая землю на много метров вглубь. Вся трава обращается в пепел. Дерна становится гладким и блестящим, как стекло. Воздух вибрирует от невыносимого жара. Внутри так ярко, что резь бьет по глазам. Я всматриваюсь, щурясь и пытаюсь разглядеть, что же произошло. Арианель пытается заслониться какой-то способностью. Многогранный щит вспыхивает на пути вражеской атаки, отражая часть потоков прочь. И все же под неистовым напором солнечной вспышки трещины бегут по поверхности барьера. Он не выдерживает этой мощи, разлетаясь на куски. Личный кинетический барьер горгоны держится менее удара сердца, разбиваясь следом. Плазма опаляет нову, выжигая плащ и всю левую половину тела, которой она прикрывается от атаки. Эти ожоги лежат далеко за пределами человеческих мерок. Инопланетные квазы испускают крики радости, будто самые обычные футбольные фанаты. Я вижу черные кости черепа, ребер и конечностей, на которых стремительно вспухает новое розовое мясо. Ощущаю смрад горелой плоти. Фиксирую полнейшее безразличие на ее наполовину в сожженном лице. «Возможно, это будешь ты», — шепчет она. «Даже не могу представить эту боль, но она преодолевает ее. Потому что может. Потому что стрелки Гелиада идут до конца». Кселари удивлен. Я чую его эмоции. Удивлен — и испытывает к оппонентке что-то вроде зарождающегося уважения. «Ха! Я тоже кое-что умею!» — шипит Арианель. Собрав всю свою волю, она выбрасывает в противника колышущийся сгусток темной энергии, искажающий все вокруг себя. Пространство вокруг аномалии закручивается спиралью. Реальность рябит и корежит. Смертоносная угроза даже на первый взгляд. Вакар Ва успевает контратаковать. Он призывает огромный смерч, состоящий из чистой энергии разрушения. Закручиваясь под куполом, он срывает все, что не закреплено. залу. Застывшие куски магмы, остатки дерна, обломки метеоров. Эти колоссальные силы сталкиваются в пространстве между двумя новыми. Двумя титанами. Гремит взрыв, от которого Земля за пределами площадки для дуэли бежит сеткой трещин. Воздух колеблется от мощи двух стихий. Гаргона и Вакар отлетают на десятки метров, врезаясь в стену купола. Ударная волна сметает все вокруг силой тараня барьер. Если бы не он, разметала бы и нас. Гаргона с трудом поднимается. Ее доспехи искорежены, из многочисленных глубоких ран сочится алая кровь. Обгоревшая половина тела только-только начинает принимать нормальный вид. И все же в ее глазах по-прежнему горит неукротимый огонь. Вакар тоже легко не отделался. Его броня усеяна вмятинами и сквозными дырами. Зеленая кровь стремительно бежит под оспехом. Больше всего Ксилари печется о сохранности своей маски. Возможно, это просто обычаи ксилари, что-то вроде религии или табу. Ненависть придает ему силы. Бездушный с хлопком бьет ладонями по земле, выпуская вперед аркану широким конусом и создавая землетрясение. Трещины бегут по поверхности, обнажая бездонные пропасти. Бегут прямо к горгоне. «Аккуратно!» — кричу я во всю глотку. Она теряет равновесие и падает вниз. Это вижу я, видит и Вакар. Он довольно скалится, не сразу замечая, что в стороне от него возникает стрелок Гелиада. Она вновь использовала тот рывок в виде сияющего сгустка света. Я же его видел. В воспоминаниях отпечаталось четко. Такое ощущение, что оно почему-то было заблокировано на несколько секунд. Если это тоже умение, то весьма каверзное. Ты буквально проворачиваешь что-то под носом у противника, а он смотрит на это и не замечает. Пока враг преждевременно упивается радостью, Арианнель опустошает в него барабаны обоих револьверов. Их синхронный гул наполняет меня радостью. Кселарий реагирует в последний момент, активируя что-то из своего арсенала. Рядом с ним воплощается воздушная сфера, чьи ударные волны отводят плазму в сторону. Та лишь слегка чиркает пришельца, прижигая его тело. Аппонент собирает Аркану для очередного удара. Воздух вокруг него вибрирует, когда Титан выбрасывает руки вперед. Гигантский поток чистой, разрушительной мощи несется к Гаргоне, оставляя за собой траншею столь глубокую, что в ней может поместиться микроавтобус. Впрочем, Гаргона готова. Вновь перед ней сгущается воздух, принимая форму огромного многогранного щита. Энергетический поток вакара бьется о барьер и на мгновение застывает, не в силах пробить эту преграду. Щит начинает дрожать и идет трещинами под напором колоссальной мощи. Арианель скрипит зубами, вкладывая всю свою аркану в стабилизацию этого барьера. Он выдерживает, но стрелок едва стоит на ногах после таких затрат. Все понимают, еще один такой удар и ей конец. Нужно срочно перехватывать инициативу. Собрав остатки сил, Гаргон рвется вперед. Прямо к врагу. Тот поливает ее дальнобойными атаками, но она молниеносно преодолевает разделяющее их расстояние сияющим огоньком. Миг, и воздух вокруг нее идет рябью, искривляясь. Пространство вновь сворачивается слоями один на другой. В этот раз ее враг будто вязнет в киселе. Его движения становятся размытыми, И вялыми. Не могу сказать, что это способность или голая сила воли, помноженная на непримиримую ненависть. Но тело бездушного напрягается. На лбу вздуваются жилы от нечеловеческого усилия. Глаза едва не лопаются, выскочив из орбит. Он разрывает путы искаженного времени. Выстрелы стрелка оставляют в его боку дыры и едва не перебивают шею. Доля секунды, дарованная личным щитом, позволяет уклониться. В ту же секунду он снова воздает руки к небу. Ослепительное сияние чертит его из края в край. На расстоянии полудюжины шагов от него поток солнечной плазмы, убийственным столбом вбивает горгону в землю, выжигая ее на десятки метров вглубь. Гул не смолкает. Жар буравит почву все сильнее и сильнее, словно пытается докопаться до нефти. Когда пыль рассеивается, на том месте виднеется лишь оплавленная воронка. Гедеон, стоящий сбоку от меня, Упрямо мотает головой. «Нет, она не могла умереть!» Внезапно Акселари, будто реагируя на угрозу, воплощает у себя за спиной знакомую воздушную сферу, что прежде уже отвела прочь выстрелы горгоны. Пришелец успевает крутануться на месте, вскидывая руку для удара. Но уже слишком поздно. Сгусток плазмы возникает из ниоткуда прямо в сантиметре от его головы. С гудением его вытянутый череп испаряется. Обезглавленное тело рушится на землю, запеченное на уровне шеи. По направлению выстрела стоит Арианель, сжимая в руке револьвер. Стоит и бесстрастно изучая тубитого кселелари нет констатирует она нет ты